Спортсменка, комсомолка. Третий января — особенный день для участкового терапевта. В ковидный год — вдвойне. Третьего января двадцать первого года наступили три огромных понедельника сразу. Город, залитый белизной, храпел после непролазной пьянки. По тусклым улицам носилась метель, одинокие шины скрипели огололюдную корку. Чудо Новый год так и не принес. И теперь напрасные ожидания рассыпались в ледяную крошку. А у нас вызов сыпался за вызовом. Пациент тянулся за пациентом. Телефон в регистратуре орал и надрывался так, что почти превратился в кипящий чайник. Регистраторы не успевали фиксировать вызовы в четыре руки. А я осталась одна одиношенька. Против нескольких склеенных воедино листов формата А4, бисерно исписанных фамилиями и адресами. Нервная клетка усыхала за нервной клеткой. Что тут еще скажешь? Что делать, если кругом апокалипсис, а ты простой терапевт? Девочка, мать ее за ногу, по вызову. Ясен пень, оптимизировать нагрузку. И ты держишь на готове стетоскопов и эндоскоп, как щит и меч. Дезинфектор для рук — твоя святая вода против всякой нечисти. Систематизируешь адреса по локациям, рассчитываешь корчайшие пути. Не надеваешь куртку, выходя из машины. Просишь пациентов выйти в коридор, чтобы время не тратить, и осматриваешь темпи чачача а потом сбегаешь в метель так и не дослушав этот вызов затесался среди тех что передали по ноль три в подобных условиях следует читать среди необязательных незнакомая фамилия молодая девушка гастрит сама бы дошла если б приспичила но что то меня дернуло заглянуть именно на него не черт а какая то высшая сила слава богу дверь открыла взволнованная женщина глаза ее слезились как хорошо что вы пришли Что-то серьезное? — Ой! — махнула рукой женщина и расплакалась. — Сейчас сами все увидите. Меня повели коридорами. Обычная семья в обычной квартире. Муж на диване, ребенок за компьютером. В дальней комнате обнаружилась и виновница торжества. Молодая женщина модельной внешности. С кожей зелено-коричневого цвета и желтыми склерами. — Фигаси, гастрит. — Э, вам что, вчера не предложили госпитализацию? — растерялась я. — Предложили, — прокомментировала мать, — и в больницу возили. Так делярка не легла, у нее соревнования на носу. Но, — Ну, мам, — протянула девушка устала, выдавая все признаки печеночной энцефалопатии. — Ну зачем? Сразу стало ясно, что соревнования Деляра пропустит, и, возможно, не только предстоящие. Когда это все началось? — Что все? — Желтизна. — Наверное, месяц назад, может, больше. Посетовала мать. Она и не помнит. Я ведь ее только недавно в таком состоянии увидела. Я в другом месте живу. А чего все пошло? пыталась ей разговорить девушку. Вы болели? Нет, ну может быть, не помню уже. Переливание крови было. Стоматологические манипуляции. Нет. Употребляли алкоголь. Что вы, доктор? снова вмешалась мать. Ей нельзя. Она же спортсменка. С детьми работает. «Чистотел, травы, что-то из БАДов употребляли?» «Ну, омегу там, кератин, как обычно». «Странно, очень странно. Не может кирпич просто так упасть на голову. Об этом еще классики говорили». «Может, что-то еще?» «Ну...» — деля рамнется и добавляет неохотно. «Препарат я колола в мышцу. В стероид. Чтобы мышечную массу набрать перед соревнованием. Большую дозу. Больше, чем нужно». Что за препарат? Иностранное название у него. Я в обход аптеки заказывала. Он не зарегистрирован в России. Провожу осмотр и почти плачу. Под толстыми шерстяными носками Диляра внезапно обнаружились лодыжки-бочки, как у бабушки с застойной сердечной недостаточностью. А из сухого мускулистого тела вывалился эстетичный живот с головой медуза И грудь вся в сосудистых звездочках. А на вчерашнем УЗИ подтверждение звездеца. Признаки выраженной портальной гипертензии. Практически без изменений со стороны паренхима печени и желчного пузыря. Еще и экспресс-тесты на гепатиты подсунули, недельной давности. Все отрицательно. В таком состоянии оставаться дома нельзя, констатировала я. Собирайтесь в больницу. Не поеду я, проворчала Диляра. Мне на соревнование Я фуросимид попью, ноги погрею, все пройдет. Вот видите, снова заплакала мать. И что с ней делать? Думай, Маша, думай. Включай голову. Девушка не осознает тяжести состояния, но ее надо спасать. Анцефалопатия при печеночной недостаточности — зловещий признак. Умрет ведь, да прямо здесь, в ближайшие дни. Я молча приоткрыла дверь комнаты, так, чтобы стала видна спина мальчика, играющего за компом в соседней комнате. Надеялась лишь на то, что болезнь еще не совсем отключила голову пациентки. — Ваш сын? — спросила у Диляры. «Ага. Думайте, кто его будет воспитывать». «Это я что, умру?» — внезапно подорвалась Диляра. «Вы серьезно?» «Если немедленно не поедете в больницу, то, возможно, все». Диляру увезли в этот же вечер. Обследовали долго и тщательно. В конце концов отправили по квоте в Москву. Тому выставили ей диагноз — аутоиммунный гепатит. Был ли здесь замешан неизвестный стероидный препарат, так и осталась за кадром. К сожалению, состояние Эдиляры на момент госпитализации было уже запущенным. Она продержалась всего шесть месяцев. Вопреки стереотипам, молодые умирают. Иногда умирают глупо, иногда внезапно, иногда необдуманно, реже неизбежно. Одно не нуждается в доказательствах. Если есть возможность помочь себе, пользуйтесь ею, сразу, не раздумывая. Ведь по неведенью можно многое упустить.